«Я понял. Тогда я соглашусь на твоё предложение». Наряду со звонким звуком появилось два информационных окна. Искусство общения повысилось на 10 очков. Задание «найти новых поселенцев было обновлено. Вы приняли решение позаботиться о ворах, которым некуда было идти, и поселить их рядом с деревней Ланцеля. Тем не менее, хаотические воры всё ещё не готовы жить среди простых жителей. Даже когда они сами станут нормальными жителями, им всё равно потребуется ещё много времени и усилий, чтобы стать полноценной ячейкой общества. Тем не менее, даже если у них нет пока что никаких знаний об обществе, у них всё-таки имеется большой потенциал. Инвестиции времени и усилий, безусловно, будут вознаграждены. Найдено новых переселенцев, завершено 60% плюс 30%. Как оказалось, воры не сразу добавились к достижению выполнения задания по списку переселенцев. Число будет официально добавлено, когда они вернут себе прежнее нейтральное состояние, Потом всплыло ещё одно окно с сообщением. Вы поселили людей, которые не имеют специальной сферы деятельности. Возможно, миграция воров в деревне повысилась до 70%, но из-за внезапного наплыва такого количества людей запасы продовольствия и материального обеспечения снизились на 50%. Кроме того, сплочённость упала на 30% из-за появления людей с хаотическими статусами. Если сплочённость упадёт ниже 60%, есть высокая вероятность, что новые переселенцы могут выехать а в некоторых случаях даже сами жители деревни. Их потенциал может быть применён к чему угодно. Если склонность воров вернётся в нейтральное состояние, и они получат знания и способности, например, в торговле, то ситуация с продовольствием должна улучшиться. Арк понимал, что миграция воров наверняка повлечёт за собой какие-нибудь ограничения и потери. К тому же эти реабилитационные воры были безработными, словно чистый лист, которые ничего не знали. Однако в новом свете NPC имели преимущество, когда получали возможность получить новые навыки. Религиозное население могло просветить воров и сделать из них священников. Если ситуация с продовольствием ухудшилась, их можно было научить фермерству или кулинарии. А если плохо с общественным порядком, или монстры часто наведывались, то с ещё большей лёгкостью они могли стать стражниками. Когда Арк всё это объяснил Джастисмену, тот был очень удивлён и подскочил с места. «Как будет время, я с удовольствием буду управлять этим процессом!» Галин также это поддержал и решил удовлетворить просьбу. «Поскольку вы собираетесь в один прекрасный день стать частью нашей деревни, я не могу позволить вам спать на улице!» Галин обратился за советом к Хансену, который подыскал одно неприметное местечко далеко от деревни. А группа енотов быстренько отстроила обычную жилищную хибору на 300 человек. Кроме того, им также была подарена некоторая еда, чтобы ускорить процесс реабилитации. Сам Джастисмен вместе с реабилитантами стали кураторами по контролю и перевоспитанию воров. Таким образом, в новом свете был создан педагогический колледж Самчанк. «Вчера мы были мусором, но сегодня обязаны стать нормальными людьми и вернуть долг жителям Ланцеля как можно скорее, вкладывая свой труд в общее развитие. Да! Гнилой дух исходит от гниющей плоти. С сегодняшнего дня мы разделим ваше тело и дух друг от друга». И начнём полный курс восстановления. С этого момента Джестисмен стал словно дьявол, тренируя и воспитывая воров каждый день и каждую ночь. Они бегали в город, тренируя выносливость, и даже присоединились к войнам мяу, чтобы покорить монстров. Временами они посещали деревню, в которой еноты обучали их различным дисциплинам. Таким образом, после нескольких дней тренировок в специальном лагере, воры начали постепенно меняться. А линия поведения воров улучшилась на 5. Методы образования Джастисмена однозначно более эффективны. Поскольку результаты были на лицо он стал ещё более вдохновлён, положительный результат вызывал ещё более положительный эффект, воры стали более преданными в обучении, а также всегда с вежливостью относились к жителям. Благодаря всему этому, сплочённость, которая падала до 60%, была восстановлена. Вот оно. Думаю, сейчас мне не придётся беспокоиться об этом месте. Арк мог наконец-то отдохнуть, Когда он вернулся в деревню с тренировочного лагеря, к нему сразу подошёл Галлен. «Есть кое-что, что я бы хотел тебе показать». Гален повёл Арка в дом, расположенный в центре деревни. Это было одно из многих недавно построенных зданий, которое до сих пор источило запах древесины. «Что это за дом? Я его не видел раньше. Значит, он построен недавно?» «Это твой дом!» «А? Это то, о чём я давно думал, вот реализовал!» На самом деле, когда я попросил тебя найти некоторых переселенцев, то не имел каких-либо больших надежд. Но, как оказалось, ты никогда об этом не забывал и постоянно отправлял к нам нуждающихся. Может, ты так не думаешь? Но сами жители уже давно считают тебя членом деревни Ланцеля. Поэтому, естественно, у тебя должен быть дом. Таким образом, на днях мы дружно собрались и быстро его построили, независимо от того, куда тебя приведёт ветер судьбы. Но мы надеемся, что ты не забудешь о деревне Ланцеля. «Думай об этом как о промежуточной компенсации за все свои усилия ради всех нас». Когда Галин вручил арку ключи, выскочило информационное окно. В деревне Ланцеля был зарегистрирован новый дом, владелец арк. В новом свете игрок вправе владеть разнообразными домами, игрок, который обладает жильём, может претендовать на некоторую долю в месте, где он обосновался. Сам дом также может иметь специальные бонусы в зависимости от формы, размера и близости. Текущий рейтинг дома — восьмой ранг когда вы отдыхаете в собственном доме, восстановление здоровья Маны плюс 1000%. Если отдых превышает один час, в течение двух часов выносливость и духовная сила плюс 10%. Маленький персональный сейф может вместить столько предметов, сколько вмещает сумка игрока». С озадаченным лицом Арк осмотрел просторную комнату. Естественно, он так знал, что игроки действительно могли владеть своим недвижимым имуществом в новом свете, однако, будь то в реальности или в игре, Но заработать на собственный дом всегда было сложно. Если кто-то желал купить дом в деревне, то человек просто обязан был иметь огромную близость с главой деревни. Кроме того, если слава была низкой, то было невозможно ничего купить, даже если у человека было невероятно много очков близости. Но и на этом не всё. Игрок получил право приобрести дом только после того, как заплатят огромный налог. К тому же, если не было свободного дома для продажи то игрокам приходилось становиться в очереди ждать, пока он не станет доступным. А после этого дом наверняка будет выставлен по самой высокой цене. В конце концов, количество денег для приобретения дома как минимум требовало 6000 золотых. А если город или особняк будет иметь активное коммерческое развитие, то цена на жильё будет расти экспоненциально. Тем не менее, даже так в новом свете всё же было достаточно домов, которые были куплены игроками, Дом может представлять различные бафы, в нём можно было хранить предметы, даже можно было закупить дополнительные сейфы, чтобы сделать из недвижимости настоящий банк. Не платить деньги за аренду места в гильдии торговцев – да, это мечта любого торговца. Даже не было бы странным, если бы началось спекулятивное общее безумие насчёт недвижимости. Однако Арк у дом достался бесплатно. Конечно, это была небольшая деревня в горах, но… На самом деле Арк не сильно был заинтересован в доме. Он чувствовал, что подобное ему просто не было необходимо, поскольку постоянно путешествовал в каких-то новых районах и не желал возвращаться в старые места. Тогда почему сейчас он стал испытывать некоторые чувства привязанности к собственному дому в деревне Ланцеля? Кажется, что эти люди таким образом повесили на мою шею тяжелейший домашний груз, чтобы я никуда не делся. Несмотря на то, что его арендованная комната на самом деле была потрепанной, на это место стало тем, где он чувствовал себя комфортно. Его желание завершить задание Галина сразу увеличилось. Люди совершают убийство ради получения домов, а мне повезло охватить такое за бесплатно. Получил дом, выполнив задание лишь наполовину. Когда же будет полностью завершено задание, какая же будет награда? Жду с нетерпением. «Спасибо. Я с удовольствием буду им пользоваться». Арк с благодарностью посмотрел на Галина. «Отлично. Сейчас мне это на пользу». Ведь я так планировал сконцентрироваться на охоте в этом районе. Поэтому сейчас Арк поселился в своём новом доме. Поднятие уровней сейчас наибольшем приоритете. Пока он находился в тёмном Цельрионе, все навыки получили большой скачок в опыте, однако это лишь половина общего развития. Какими бы выдающимися навыками кто ни обладал, это всё же была игра, поэтому чтобы применять эти навыки в бою, они должны быть подкреплены уровнем персонажа. На самом деле, уже долгое время он гонялся только за выполнением заданий. Можно было ещё не сильно переживать и равнодушно относиться к поднятию уровней на ранних стадиях игры, но, хотя это было хорошо, чтобы поднимать уровень и выполнять задания, однако не было никаких гарантий, что эти самые задания вскоре не приведут к таким обстоятельствам, при которых он просто не сможет ничего сделать. Поэтому одной из основ онлайн-игр является гриндинг. Монотонное уничтожение монстров в одной и той же локации с целью получения опыта или золота. Я должен достичь 150 уровня, чтобы продолжить поиски Магара. У меня есть дом, и я как раз собирался охотиться в этом месте, чтобы поднимать уровни и развивать навыки». Естественно, Арк не собирался охотиться вслепую. Даже если ему когда-нибудь предстоит попасть в голые земли, он всё равно никогда не позволит себе уйти с пустыми руками. «Теперь мне надо решить две задачи. Одной из задач было найти святую землю. По прибытии в деревню Ланселя Арк получил нежданный звонок в дверь, Это был Копа, который время от времени едва что-то говорил, вот и сейчас немного повибрировал и начал говорить. Нет, если бы точным, это был прародитель Копа, Игдрасиль, говоривший прямиком из подземного мира. «Арк, я полагаю, время настало». Что ты имеешь в виду? Копа ведь находится в состоянии семени, а семена должны быть вовремя посажены в землю, чтобы начать расти. Поскольку Копа желал увидеть большой мир вместе с тобой, я защищал его благодаря моей собственной силе, но вечно этого делать не могу». Это было причиной тому, почему Копа некоторое время назад перестал разговаривать и замолчал. Арк чувствовал угрызение совестью, слушая слова Копа. «Я должен посадить его семя в каком-то определённом месте?» «Да, поскольку он является моим альтер-эго, то нуждается в некоторых ресурсах. Если ты посадишь его в любом месте, то он просто поглотит все силы из земли, а сама область превратится в пустыню». «И где тогда его надо посадить?» Я знаю через копа, что вы двое находитесь в горах Аргуса. Эти места имеют сильные земли и прочную почву. Ещё с древних времён тут должна остаться святая земля. Почва обеспечит Игдрасиль силой к росту. Пожалуйста, найди святую землю для копа. Святая земля. Для того, чтобы семя Игдрасиля правильно проросло, требуются мощные силы земли. Только могучие горы, как горы Аргуса и Бранта, имеют необходимую силу, поэтому вы должны отыскать в этих местах святую землю. «Сложность не определена. Как раз лучше охотиться, имея определённую цель». Арк с удовольствием принял задание. Это и так был для него шанс, чтобы исследовать горы. После этого он достал толстую книгу и положил на стол. Это была копия книги «Монстров» и энциклопедии растений, которые он запросил у Шэнона, когда получил задание. Прежде чем он покинул Селебрит, Арк зашёл в магический институт, чтобы оставить записку для Сида и скопировал эту книгу. Но это оказалось не бесплатно. Себестоимость копирования книги составляла 30 золотых, но Арк всё равно заплатил за неё со слезами на глазах, поскольку оно того стоило. Так, давайте посмотрим. Информация по рецепту. Рецепт пилюли бессмертной слизи. Эссенция сияющей слизи – одна из одной. Рог-одинорога – 0 из одного. Повреждённые крылья фей – ноль из 100. Корни мандрагоры из-под лунного света – ноль из 100. Клыки нетопыря – 0 из тысячи. Это был рецепт, который он случайно обнаружил во время использования кулинарии выживальщика. После просмотра и анализа сведений по перечисленным вещам в книге «Монстров и энциклопедии растений», он пришёл к выводу, что большинство ингредиентов были доступны в горах Аргуса. Это была ещё одна причина, почему он явился в деревню Ланцеле, чтобы собрать для себя ингредиенты. Поскольку Арку и так требовалось исследовать каждый уголок гор Аргуса, то он без лишних раздумий принял задание. Поднятие уровня выполнения задания, одновременно занимаясь поисками предметов для рецепта. Посмотрим. Ингредиенты, в которых я больше всего нуждаюсь, это клыки нетопыря и корни мандрагора из-под лунного света. Тут говорится, что многие нетопыри населяют пещеры на востоке гор Аргуса, а мандрагора, она рассредоточена по всей области гор Аргуса. Поскольку это займёт довольно много времени, тогда мне следует начать двигаться на восток. Арк начал быстро направляться прямо к охотничьим угодьям, Он даже ускорил темп, поскольку в деревне всё ещё находились Рока, Яна и Сара, которые немного его доставали. Во всяком случае, настало время специальной охоты, выискивая ингредиенты и повышая уровень на монстрах, одновременно выполняя задания. Уже много времени прошло с тех пор, как Арк вот так свободный и абсолютно беззаботно мог позволить себе сконцентрироваться на охоте и забыть о ненужных вещах. Как и ожидалось, вся прелесть онлайн-игр — это охота. Очистить ум, и держать ухо востро. «Мастер, мы наконец-то можем комфортно охотиться без разных тревожных мыслей, причём сколько угодно времени». Клац, клац, клац. Так как они долгое время не охотились, Дедрик вместе с Деймосом также чувствовали себя бодро. Какое приятное ощущение. Призвав по разные стороны фамильяров, Арк посвятил себя охоте в этой области. Это был стиль игры Арка идущего во тьме». Горы Аргуса представляли из себя огромную область между Джексоном и Гераном, было множество территорий, которые игроки до сих пор ещё не разведали. Поскольку монстры разных уровней часто смешивались между собой на одной территории, для новичков было сложно охотиться. Кроме того, поскольку их уровень увеличивался, то игроки просто покидали Геран и уходили в Селебрит. Для них не было никаких причин идти в горы Аргуса, чтобы искать высокоуровневых монстров, Тем не менее, с книгой монстров Арк был вполне способен легко найти для себя нужную добычу. Когда он вошёл в восточную часть гор, его сразу же поприветствовали толпы монстров с остальными гривами, в книге монстров они были помечены как существа сотого уровня. Они вполне подходят в качестве разминки для охоты. А теперь вперёд, Дедрик, даймас как же я соскучился по этому! Клац-клац-клац. Как только два его фамильяра ломанулись вперёд, Арк тоже не стал медлить. Он вытащил меч и бросился в догонку. Этот звук символизировал начало и печного гринда.